Глава двадцать третья. Оливия. Испытываю настоящий шок уже второй раз за несколько часов. Муж, словно греческий бог-громовержец, играючи выпускает ослепляющие молнии пальцами приподнятой руки. — Как? — только и могу выговорить. Одно дело слушать о всяких волшебных существах и явлениях, и совсем другое — видеть собственными глазами. Джордан резко прекращает демонстрацию, сжимая пальцы в кулак. Электрокинез. Способность создавать интенсивные электрические разряды, манипулируя электронами в своем теле. В такое нелегко поверить. Внутри все леденеет от жутких образов. Ты можешь убивать касанием руки? Не обязательно касаться. Достаточно приблизиться метров на пятнадцать. Он возвращается ко мне на диван, пытается снова обнять. Инстинктивно сжимаюсь, не могу справиться с собой. Он замечает и хмурится. «И зачем вас этим наделила природа? Против какой такой несокрушимой угрозы требуется такое оружие?» «Почему сразу оружие, котенок? Это можно использовать и в мирных целях. Вскрыть электронный замок, например, или восстановить нарушенный сердечный ритм». «Угу», — продолжаю с опаской коситься на мужа, но все же позволяю ему себя обнять. «Эту силу унаследовал наш ребенок. Ты не можешь знать заранее». «Могу». — Не раз в последнее время замечал молнии в твоих глазах, когда ты сердишься. Или когда возбуждена. Сегодня ночью, например. — Правда? — Правда, — улыбнулся муж и чмокнул в губы. — Значит, малыш, который родится только через несколько месяцев, уже обладает сверхъестественными способностями? Боже, я не могу в это поверить. Мне кажется, я тронулся умом. Джордан приподнимает и снова сажает меня к себе на колени, просовывает руку под свитер. И я чувствую его теплую ладонь на животе. «Не надо так переживать. И уж тем более чего-то бояться. Чтобы ты понимала, твой муж, возможно, самый сильный декстрал из ныне живущих. Не понимаю пока, как так вышло, ведь мне нечего было наследовать от отца. Прямая кровная линия прервалась с дядей Джонатану. Но очень скоро, моя маленькая зайка, я во всем этом разберусь. Благодаря тебе». «Нужно только найти место из твоего видения, помеченное Пикским крестом, и откопать мое наследство. Уверен, многое сразу прояснится». Мерное поглаживание его пальцев, ласковые успокаивающие интонации его голоса действуют мгновенно. Я расслабляюсь, словно меня ввели в гипнотическое состояние. Страхи уходят на второй план. «Джордан, а почему мы этого не сделали раньше? Почему сразу не прочесали леса и не нашли это место?» «Потому что пиктский камень находится не так уж далеко от источника Саманты, если я правильно помню места, которые ты раньше описывала. Я боялся рисковать тобой и пускать тебя снова в лес. Вот если сегодня разговор с Тортоном пройдет нормально, и он укажет точное место, куда вас возил, тебе останется только ткнуть пальцем, где надо копать». «Что с того, что он близко от источника Саманты?» Ты не помнишь, но самый первый источник, который ты увидела, был на небольшом островке Поках в заливе между Гриншеттером и Материком. С твоим появлением он проснулся. Поток энергии, вырвавшийся из земли, погубил бы тебя, если бы я не пропустил его через себя. А он не в пример слабее, чем источник Саманты. Даже рядом не валялся, так сказать. И почему так? Есть я рождена, чтобы ими управлять? В теории да, но я не буду вами рисковать. Он снова погладил мой живот. Девочка и натов готовят к такому с раннего детства, а ты только три месяца назад узнала, что не человек. Поэтому сейчас я к тебя к этому месту близко не подпущу. Мы найдем способ обуздать и подчинить себе силы острова, но не раньше, чем ты родишь». Киваю и утыкаюсь носом в его шею. «На ближайшие шесть месяцев ты никакое не звено, не повелительница стихии даже не инат. а просто моя любимая маленькая девочка. Ни во что без моего ведома не вмешиваешься и привыкаешь к мысли о материнстве. Поняла? Угу. Невероятно, но спорить уже совсем не хочется. Кажется, муж во всем прав. Заботится обо мне и оберегает. Не нужно усложнять ему задачу теперь, когда на нас объявлена настоящая охота. В следующие несколько минут мы медленно, нежно целуемся. Я больше не боюсь. Ни Джордана, ни той неведомой силы, что растет внутри. Джордан, так что это за свечение было сегодня вокруг постели? Та самая энергия. Люди растрачивают ее, занимаясь любовью. Мы с тобой, наоборот, становимся сильнее. Будто наш союз нашего ребенка благословляет сама мать-природа.